«Подожди», — повторила она с отчаянием в голосе, «ты забыл». Молчание, потом раздалось рычание Бакстера. «Ты жалкая сука!» После чего послышался шорох, и дверь закрылась. Наступила тишина, затем снова появилась Элли. Она сжимала что-то в правой руке, и в ее глазах была тревога. Дрожь пробежала по телу Дэнни. «Не уходи», — прошептала она. «Пожалуйста, не оставляй меня одну. Я нехорошо себя чувствую». Лицо Элли она еще крепче сжала то, что было у нее в руке. Сначала она не отвечала. По-видимому, не знала, что сказать, как будто у нее в голове шел спор, который могла слышать только она одна. Наконец Элли сделала шаг назад. «Извини», — хрипло прошептала она, — «я просто я не могу, я должна». И она скрылась в своей комнате. Дэнни знала, чем сейчас займется Элли, знала, что больше не увидит ее этим вечером. Рука дэни совсем разболелась, болело все ее тело, она чувствовала себя совершенно разбитой. дэни Синклер тяжело опустила голову на матрас и приготовилась встретить ночь в одиночестве. Глава 11 Старший инспектор-детектив Баркер был уже в офисе, когда Хелли появилась на работе после однодневного отсутствия. Посмотрев на часы, она отметила, что опоздала на десять минут, и взгляд, которым одарил ее шеф, подсказывал, что это обстоятельство не осталось незамеченным. Избегая смотреть на него, она торопливо скинула пальто на спинку кресла, но, включая компьютер, почувствовала, что начальник приближается. «Вы опоздали», — прорычал он. «Сожалею, сэр», — повинилась она, не глядя на него. «Не сомневаюсь», — не смягчился Баркер. «Конечно, мало приятного в том», чтобы сидеть в офисе и печатать целыми днями. на коль скоро все остальные здесь выполняют свою работу, наверное, не будет слишком самонадеянным попросить вашу милость удостаивать нас своевременным появлением, не так ли?» Хелли невозмутимо посмотрела на шефа. «Если вам ничего больше не нужно, сэр, то я бы хотела сейчас же приступить к работе». Глаза Баркера сузились. выступаете на тонкий лед, мисс Картер» очень тонкий. С этими словами он возвратился в свой кабинет за стеклом, не замечая обидных жестов, которые делал за его спиной Райан. Хелли невольно улыбнулась. Утро тянулось медленно. Хели печатала отчеты, даже не вдумываясь в слова. Мыслями она была далеко. Она надеялась, что Баркер не станет торчать в офисе весь день. Когда он уйдет, может быть, ей удастся выкроить несколько минут и заглянуть в полицейскую базу данных, где чего только нет. Вот наступило десять часов. Потом одиннадцать. После двенадцати Баркер резко встал и вышел из офиса, не сказав никому ни слова. Его пиджак остался висеть на спинке кресла, но Хейли не обманула эта уловка. Шеф часто поступал так, чтобы служащие думали, что он еще вернется в офис. Она выждала несколько минут, желая увериться, что он не вернется зачем-нибудь, а затем пошла через офис, окна которого выходили на обе стороны здания. В было два терминала, которые стояли на виду у всех, но Хейли не хотела ими пользоваться. Они предназначались только для полицейских, секретари не имели к ним доступа. Насколько она догадывалась, за такое самоуправство могли уволить с работы. В была еще редко используемая комната для совещаний, где находился третий терминал. Именно туда она и направилась. Как ожидала, Хэлли там никого не было. Она уселась и уставилась на экран. С чего начать? Она знала дату рождения и больше ничего. Кроме того, она никогда не пользовалась такими терминалами раньше и... «Нашли что-нибудь интересное, мисс Картер?» У Хэлли сердце ушло в пятки. Она обернулась и увидела Баркера, который стоял, скрестив руки на груди у порога. «Я только хотела...» Я вижу, чего вы хотели, — произнес Баркер, проходя комнату. Теперь вам придется дать мне исчерпывающее объяснение. Пока он это говорил, на пороге появился Райан. Глаза сержанта слегка сузились, когда он разобрался, что к чему. — Ну как удалось, Хейли? — спросил он бодрым голосом. Баркер оглянулся и нахмурил брови. — Еще нет, — кротко проговорила Хейли, надеясь, что верно поняла игру Райана. Полицейский посмотрел на шефа. «Я что-то закопался в работе», — пояснил он с улыбкой. «Вот и попросил Хелли отыскать для меня пару записей».